Глава двадцать вторая. Село Рождествено. Пасха была в этот год в снегу, то и стоял еще санный путь, что нередко в Москве. Помещики, приехавшие на зиму в столицу, чтобы пользоваться ее удовольствиями, подумывали об отъезде в Освояси, дальние же все уехали уже в конце поста. Им выгодно было добраться домой зимним путем на полозьях. Книжные несвидские очень желали провести святую в Москве, но тётушка Екатерина Алексеевна Пранчищева на это не согласилась. Ей надо было спешить в Калугу повидаться с архиереем. Она строила храм в Богимове, имении племянника, была сильно озабочена этим важным делом и уехала на шестой неделе поста. Книжные же отправились в Нитёсово, подмосковную дяди Раевского. Они приезжали проститься с Аболенскими, обещали писать Вареньке и Наташе. Молодые девицы очень подружились между собою в эту зиму 1825 года. Кашкины уехали на Фоминой в Прыски, их калужское имение близ Оптиной пустыни. Под Новинским у Аболенских все тоже были на чеку для отъезда в Подмосковную. Книжные очень любили деревню И уговаривали отца ехать туда как можно скорее после Святой. Но тётушка, которая оставалась всегда летом в московском доме, всякий год останавливала этот желанный весенний полёт в Рождестве под разными предлогами. На этот раз главной причиной замедления поездки было ожидание известий из Сибири, куда князь Николай, жених, отправился ещё постом в имение своей невесты. Наконец от него было получено письмо, в котором он извещал отца, что в первое воскресенье после Пасхи он вступил в законный брак с книжной Натальей Дмитриевной Волконской. Молодые медлили отъездом из Симбирского имения, потому что московский дом, который князь Николай купил эту зиму за Москвой рекой, не был ещё отделан. Это последние обстоятельства подвинуло решение поездки Аболенских в Подмосковную к великому удовольствию княжон Оленьки и няни Денисовны, у которой в рождестве были родные. В деревне все чувствовали себя свободнее, чем под Новинским в Москве, где тётушка была всё-таки высшее начальство, требовала к себе большого внимания и твёрдо держала бразды правления в смысле этикета. Молодых это часто утомляло, а тут, в Рождестве, жизнь с одним папенькой, с которым книжным жилось так легко и как тепло и уютно было под его крылышком. Весна медлила в этот год вступить в свои права. Снегу было ещё много, проталины появлялись, очищая только бугры, лёд стоял на пруду, подёрнувшись слегка грязноватой водой. В первое воскресенье по приезде из Москвы В церковь все ездили ещё на санях. Вряд ли на Юрьев день лист будет, но не в полушку, коли так пойдёт, говорили мужички. Дни были такие холодные, что в доме прилежно топили, и выйти погулять никому и в голову не приходило. Княжны придумали вышивать ковёр в виду того, что молодые князь Николай с женой будут непременно с визитом у князя отца в Рождествени. Этот ковёр их работы будет подарком молодой княгине. Из кладовой принесли пяльца, канвали глаупругой ровной тканью на их рамки. Князь одобрил намерение превет стоит подарком молодую княгиню, вмешивался в выбор узора, ссорился, шутясь дочерми на счёт каких-то незабудок на узоре, который хотел заменить маком. Папа голубчик, этого нельзя. «Вы ровно ничего не понимаете», — говорила Варенька. «Это выйдут в шитье красные лепешки, а вовсе не мак». «Помилосердуй, Барбуха!» — он часто так называл Вареньку. «Мак у нее лепешки. С чем это сообразно? Один дух противоречия. Пустите, девки, пустите, я сам буду вышивать». Князь серьезно садился за пяльца. Княжны и Оленька помирали с осмеху и кончалось всегда тем, что что вся они начинали возиться, точно дети. Девушки отнимали у старика шерсть иголки, лавили целовать его руки, если в борьбе приходилось его толкнуть, ножницы и напёрстки летели с пялец на пол.